Глава 6. Неожиданные встречи. Повозка Александры застряла на развилке дорог. Ее остановил затор из телег, мешающих продвинуться даже на шаг. Саша слабо ориентировалась в шаму и не имела под рукой карты. В Сесилии было велено держаться реки Язуцы, которая ведет к эльфам. Но то, что процессия, ползущая змеей поперек пути, направляется в сторону столицы Арахата, Догадаться было несложно. Оглушающе басили трубы, визжали мелкие духовые инструменты. Это с упоением надрывались пешие музыканты. Им выпала сомнительная честь возглавлять караван, состоящий в основном из огромных животных, отдаленно похожих на слонов, которые, в отличие от горцующих лошадей, шли преисполненные собственного величия. На их шишкастых головах сидели погонщики, а из искусно выполненных беседок, закрепленных на спинах гигантов, приветственно махали руками, кидали в собравшуюся толпу цветы и сладости или просто дремали, устав от длительного пути, первые красавицы Арахата. — К Саехиру щедрому едут, он отбор объявил! — раздался рядом скрижащущий голос. Александра обернулась и увидела старушку, чьи волосы, вопреки обычаям, коим следуют, женщины в годах, не были собраны, а редкими космами рассыпались по плечам. Ветер теребил крученую прядь и кидал в лицо, но незнакомка этого будто не замечала, спокойно набивала трубку сушеной травой. «Вон та победит!» Костлявый палец указал на невесту, активно жующую сочное яблоко. Даже отсюда было видно, как брызгается сок. «Откуда вы знаете?» Не то чтобы Александру сжигало любопытство. Невест местного царя она видела в первый и последний раз. И все они в своей непомерной полноте казались похожими, но категоричность тона старухи заинтересовала. Та сунула мундштукт в рот и активно задвигала губами, заставляя табак закуриться. Выпустив душистую струю дыма вверх, странно одетая женщина, а ее наряд трудно было назвать элегантным, многоцветие юбок спорила с красками гремящих при каждом движении бус. Широко улыбнулась, явив пеньки пожелтевших зубов. «Она больше всех весит. Посмотри, с каким трудом ступает ее каргур. А ведь погонщик тот еще дохляк. Саехир ее оценит». Между тем претендентка на руку шамуйского царя, покончив с яблоками, взялась за куриную ногу. И если соперницы горстями бросали на головы собравшихся зрителей розовые лепестки, то для этой мир сузился до корзинки, стоящей у ее ног. «Она же долго не проживет!» Саше было жаль юную девушку, которую раскормили до невероятных размеров. «Зато сейчас она в цене! Уйдет одна, на смену придет другая! Саехир не будет долго горевать!» Меня бы страшило такое будущее. Счастье, что не все мы ведаем дороги судьбы. Ступаем от точки до точки и не задумываемся, где оборвется многоточие. Ну все, последний каргур пошел. Вот эту невесту как раз и стоит пожалеть. Потому что она последняя? Нет. Старуха выбила пригоревший табак из трубки. «Время передышки закончилось, потому что она умирает. Видишь синеву вокруг губ?» «Сердце?» «Ее отравили. Всюду свои игры!» В подтверждение слов старухи невеста повалилась на бок и закатила глаза. Ни дремлющий погонщик, ни расходящиеся по повозкам путники не обратили внимания на обмякшую вдруг фигуру. Подождите! Саша беспомощно обернулась на удаляющуюся собеседницу. «Может быть, девушке можно помочь? Наверняка в караване есть лекарь!» «Ты сначала себе помоги, а душа этой уже пьет мертвую воду из колодца предков!» Немного подумав, старуха добавила. «Никому не показывай свой дар, иначе и тебя ждет смерть!» «Дар? А какой у меня дар?» Александра, забыв об отравленной невесте, кинулась вслед за пророчицей, разглядевшей магию, о которой сама носительница ничего не знала. «Не ходи, Вагрит!» Бросила старуха, забираясь в кибитку, где уже сидели ее спутники. Все как на подбор черноглазые и черноволосые, в такой же разноцветной одежде. «А куда же мне тогда идти?» растерялась Саша, но ей не ответили. Смуглый мужчина с серьгой в ухе залихватски свистнул и стегнул кнутом лошадей. Повозка тронулась, подняв в воздух клубы пыли. — Постерегись! — Александру едва не сбила Таратайка. Сидящий в ней парень белозубо улыбался. — Чего стоишь, разинув рот? Хочешь, подвезу? Он придержал скакуна, рвущегося догонку за своими. — А кто это был? — спросила Саша, отступая в сторону. Она провожала взглядом крытую телегу, увозящую старуху. И зачем вообще ее слушала? Зародила зерно сомнения и укатила. А ты теперь живи, как хочешь. «Разве ты не узнала маниру, мать всех фуфян? Эх, девка, да за один ее совет коня с упряжью дают. А она просто так с тобой балакала». «Да что балакала-то?» Девка едва не плакала. «Вагрит не ходи, там смерть! А куда идти-то?» «Живи с умом, дура!» — крикнули сзади, и Александре пришлось прыгать в канаву. Ее опять едва не задавили. Действительно, дура стоит посреди дороги деревянным истуканом. Когда пыль развеялась, и все грохочущие повозки разъехались по четырем сторонам, а бывшая классиса наконец-то без риска для жизни выбралась из канавы, Ее встретил упрекающий взгляд пса. Она совсем о нем забыла, а он нес службу, что было заметно по следу обуви на черном боку до да разрезанной у пряжи осла. Пока хозяйка глазела на толстушек, животину чуть не увели, а она даже не слышала лая. «Чертовы трубы!» Ночь застала путешественников на берегу реки. Саша развела костер, подвесила на треногу котелок куда закинула пару картофелин и вяленное мясо, запасённые доброй Сесилией. В ожидании ужина обняла ноги и уставилась на прыгающее пламя. Холодом по спине прошлись тягостные воспоминания. Вот так же сидела она у костра с Данией, верным другом, погибшим по ее глупости. Александра застонала в голос, заставив всполошиться своего спутника. Барбос сел рядом и участливо заглянул в глаза. «Рон, славный ты пес!» Она протянула руку и потрепала длинное ухо собаки. «А я плохая. Никогда, слышишь, никогда себе не прощу, что подставила Даньку. Тоже мне спасательница. Привыкла, что девчонки с земли мечтают домой вернуться, а тут... Может быть, у этой Марии на родине жизнь была не сладкой, а в гареме и кормили, и поили. «Ребёночка Хайурдагу родила бы и была бы счастлива!» Саша уткнулась лбом в колени, стыдясь злых слез. Сейчас, когда эльфийское княжество находилось в двух днях пути, и можно было не бояться, что тебя обнаружат и вновь превратят в рабыню, навалилась смертельная тоска. Ничего не исправить, ничего не изменить, и время вспять не повернуть. Вода в котелке вскипела поэтому мясо, подгоревшее с одного бока, досталось лишь псу. Сама Саша легла голодной. Да и не полез бы в горло кусок. Она долго всхлипывала во сне, скрутившись в повозке и прижав притихшую собаку к себе. Гарон тоже слышал последние слова в Уфянке и теперь раздумывал, что бы они значили. Не он ли станет причиной смерти Шаши? Рано или поздно границу Агрида им придется перейти не век же Цессиру-младшему оставаться в шкуре перекрашенной собаки, а значит, танцовщица обречена. Еще не было случая, чтобы манира ошибалась. Добровольно или силой, но носительница родового амулета будет доставлена в Агардар. Меняющие лики никогда не позволят, чтобы их строн затерялся где-то в эльфийских лесах. «Что везем?» Река привела Александру к восточному пограничному посту эльфийского княжества. «Ткани из врада и шаму!» На этот раз Саша надела платье, пошитое на эльфийский манер, перехваченное под грудью атласными лентами и с кружевами по вырезу. Собрала волосы в высокий хвост. Она не сразу выехала к мосту, а пригляделась к снующим туда и обратно женщинам, чтобы не выглядеть как белая ворона и не привлекать лишний раз внимание. Не получилось. Стоящая недалеко от моста компании мужчин субтильного эльфийского телосложения, среди которых той самой вороной выделялся здоровяк с копной черных вьющихся волос, развернулась в ее сторону. «И чего глазеют?» «Смотри, какой уродец!» — воскликнул один из эльфов, кидая на застывшего на облучке повозки пса. Гарон не дышал. Он сразу узнал лорда Ханнера по невесть каким делам, забредшего так далеко от родового замка. Рядом с ним, в намеренно скромном облачении, пытаясь таким образом скрыть принадлежность к правящему дому, стоял эльфийский княжич. Остальные горону были незнакомы, но, скорее всего, входили в состав непременной для наследника свиты. Беда детей всех царствующих особ, они никогда не остаются в одиночестве. «Я думал, ты об осле!» Лорд Ханнер подошел ближе, чтобы рассмотреть странного пса. Рон сжался. Он вообще нырнул бы на дно телеги, боясь, что каким-то чудом родственник его узнает, а потом будет припоминать казус, называя то милой собачкой, то шелудивым псом, что будет зависеть от его настроения. Но и трусам казаться совсем не хотелось. В этом случае мнение эльфов из Изигера Сесира младшего волновало меньше всего. Как ни странно, горон даже в собачьем обличии не желал в глазах Шаши выглядеть жалким. Нет, Зигер, у этого уши побольше. Княжич бесцеремонно ухватил Рона за край бесконечно большого лопуха и потянул вверх. Эльфы дружно засмеялись. Вы пса продаете? поинтересовался лорд Ханнер, не глядя на девушку. Создавалось впечатление, что он вообще не видел, с кем разговаривает. «Моей жене он понравился бы. Забавный». «Мне он тоже нравится», — Александра вздернула нос. «И уши его нравятся, и хвост, и короткие лапы, над которыми вы сейчас смеетесь. Потому что он, в отличие от вас, мой друг». «Я не смеюсь». И Зигер, наконец, обратил внимание на собеседницу. «Я вообще очень серьезный человек». «Они смеются!» Саша мстительно показала пальцем на покатывающихся от смеха эльфов. Рон пытался выдернуть лапу из цепких пальцев одного из фаворитов княжича. Потерпев неудачу, Цесир-младший полностью положился на вспыхнувшие собачьи инстинкты и больно цапнул весельчака за руку, несмотря на то, что та очень знакомо пахла. «Ах ты, скотина!» Эльф на наотмашь ударил пса. Субтильность оказалась обманчивой. Рон перекувыркнулся через край телеги и плюхнулся на доски моста. Но противник не удовлетворился. Последовал пинок, отправивший собаку в реку. «Сволочи!» — выкрикнула Саша и, ни минуты не раздумывая, забралась на перила моста. Благо, физическая подготовка позволяла действовать быстро. Александра жутко боялась потерять пса из вида. Стой, куда? Только и услышала она голос здоровяка, когда спрыгнула в реку. Вода накрыла ее с головой. Сумасшедшая! Чернявый, отплевываясь от воды, волок на берег девицу, которая прижимала к себе едва живого пса. А если бы я не успел. Спасибо, дядечка! Вода оказалась ледяной, и теперь у Саши зуб не попадал на зуб. Она не поняла, как спаситель оказался впереди нее. Под водой, что ли, плыл? «Какой я тебе дядечка, лорд и мы, и обращаться к нам следует сообразно, вашество!» С -с -с «Спасибо, вашество!» Берег принял всех троих. Песок уже согрелся под лучами полуденного солнца. Пришедшая в себя собака подползла к лорду и благодарно лизнула в щеку. «Фу, бестолочь!» Отмахнулся Изигер от родственника. «И долго вы тут будете валяться?» Княжеч ломился через кусты. За ним подтянулись и остальные. «Не трогай их, пусть отдохнут». Лорд Ханнер поднялся и принялся стягивать с себя набрягший от воды камзол. «Ягудова бездна! Джулия меня прибьет!» «А ты здоров по порталам прыгать! Так мог и в омут угодить, здесь их полно!» «Потому и прыгнул». Смотри-ка, опесто цвет поменял! Фаворит, баюкая перевязанную платком руку, не стал подходить ближе. И зачем это его перекра? Договорить да он не успел. Немалый кулак лорда Ханнора отправил Франта в воду. Заводь, поросшая камышом, ласково приняла подношение в свое лоно. Лягушки брызнули в разные стороны. Вас проводить? Изигер протянул руку севшей девушке. — Не стоит валяться, когда вокруг одни мужчины, — рассудила Саша. — Нет, вашество, мы как-нибудь сами. Без вас наверняка целее будем. — А может, ко мне в замок махнем? — не унимался лорд. — Тут порталами недалеко. — Тфи! — скривился княжич. — Что скажет Джулия? Я слышал, она на нашей ярмарке большую сковороду прикупила. Саша торопливо уходила радуясь тому, что от нее отстали. Эльфы выбрали новую жертву насмешек, из завода заводи выбрался сияющий на пол лица багровым синяком фаворит. Агарон жалел, что княжеч напомнил Изигеру о сковороде. «Так, глядишь, быстрее оказались бы в Агриде. Устал он от собачьей шкуры. И нехорошо как-то, что шаша все время носит его на руках. Вроде бы мужу положено иначе себя вести». Только вновь оказавшись на мосту, где у пограничного поста ее терпеливо дожидался ослик, Александра осознала, что понимала все до последнего слова, произнесенного эльфами и тем черноволосым здоровяком. А ведь они говорили на незнакомом ей языке. «Боже, да и я ведь отвечала, и люди меня понимали!» Осознание уникальности происходящего увело ее еще дальше. Она вспомнила, что на перекрестке прекрасно разобрала крик Живи своим умом, дура! Но оглушенное предсказанием матери всех вуфян не обратила на появившуюся в ней особенность внимания. Просыпается дар! Саша сделала вывод и моментально успокоилась. Я из рода полиглотов!